Глава 24. Теща и тесть. На другое утро мистер Плантаженет Полисер отправлялся до завтрака в путь, имевший политическую цель. Кусок булки и чашка кофе в пустой одинокой комнате доставили ему то или другое ему одному понятное удовольствие. Общий завтрак в замке Курси подавали в 11 часов. В это время мистер Полисер сидел уже в кабинете Сильвербриджского мэра. «Я должен уехать на поезде в три часа сорок пять минут», — говорил мистер Полисер. «Кто же будет держать мою сторону?» «С своей стороны я скажу несколько слов. Потом Грауди, который надеется, что его будут слушать». Гауди всегда твердо стоял за его сиятельство. «Помните, что мы явимся в зал собрания ровно в час. У вас на дворе будет стоять кабриолет, чтобы отвезти меня на станцию железной дороги. В случае неудачи я не хочу терять ни минуты, я буду здесь через полтора часа. Нет, благодарю вас, утром я никогда не пью вина». Между тем, в замке Курси было более свободного времени. Ни графиня, ни леди Александрина не спустились вниз к завтраку. Впрочем, насчет их отсутствия никто из гостей не сделал особенного замечания. Завтрак в замке был утренним столом, за который гостям предоставлялось полное право являться и не являться. Леди Джулия явилась весьма угрюмою. Кросби сидел подле будущей своей невестки Маргаретты, которая поставила уже себя в отношении к нему на самую дружескую ногу. Когда Кросби кончил чай, Маргаретта прошептала ему на ухо, «Мистер Кросби, если вы можете уделить полчаса времени, мама, было бы очень приятно видеть вас в своей комнате». Кросби объявил, что он с особенным удовольствием готов к ее услугам. Он был чрезвычайно признателен, что его принимают уже в доме как зятя. В то же время он чувствовал, что попал в западню, и что, поднимаясь наверх, в собственные апартаменты графини, прикладывал печать на свое собственное заточение. Несмотря на то, что он шел за леди Маргаретой с улыбающимся лицом, и без малейшего принуждения в своих движениях. «Мама!» — сказала леди Маргаретта. «Я привела к вам мистера Кросби». «Ах, Александрина, я не знала, что ты здесь, а то бы я его предупредила». Графиня и ее младшая дочь завтракали вместе в будуаре графини. Они сидели в приятном дезобелью. Чайные чашки из которых они пили, были сделаны из превосходного фарфора. Серебряный чайник и сливочник отличались изящной отделкой. Остальные принадлежности завтрака состояли из кусочка французской булки, которым не было даже позволено отделить от себя маленьких крошек, и из бесконечно малого количества свежего масла. Если это утренняя пища матери и дочери – была до такой степени незначительна, то нельзя было не предполагать, что они имели намерение завтракать ранее обыкновенного. Графиня сидела в шелковом утреннем капоте, испещренном роскошными цветами. На леди Александрине надет был белый кисейный пеньюар, подпоясанный розовой лентой. Волоса ее, которые она обыкновенно носила длинными локонами, были распущены на плечи и, само собой, разумеется, придавали ее наружности особенную прелесть. При входе к Росби графиня встала и подала ему руку. Александрина оставалась на месте и в ответ на приветствие только слегка кивнула головой. «Я опять побегу вниз», — сказала Маргарета, «иначе бедная Амелия не справится со всем хозяйством». «Александрина рассказала мне все», — сказала графиня с самой сладкой улыбкой, «и я дала ей мое полное согласие. Мне кажется, что из вас будет прекрасная пава». «Премного обязан вам», — сказал Кросби. «Я уверен в этом. Я уверен, что леди Александрина будет для меня прекрасной подругой». «Да». В этом я и не сомневаюсь. Она у меня добрая, умная девушка. Фи, мама, пожалуйста, не повторяйте мне детской сказочки о двух башмаках. Я говорю правду, моя милая. Не будь ты умной девушкой, ты бы не сделала того, что делаешь теперь». Если бы ты была и безвоссудная, если бы обращала внимание только на высокое звание, на богатство и на тому подобные вещи, ты бы, плава не согласилась выйти замуж за весьма обыкновенного человека без всякого состояния. Я уверена, что мистер Кросби извинит меня за подобное выважение». «Не беспокойтесь, графиня», — сказал Кросби. «Я знаю, что не имею ни малейшего права смотреть так высоко». «Ты классно. Мы не будем больше говорить об этом», — сказала графиня. «И, пожалуйста, не говорите», — сказала леди Александрина. «Это как-то отзывается проповедью». Пожалуйста, садиться, мистер Косби. Нам нужно с вами переговорить». «Александрина? Если хотите, сядет подле вас». Как тебе не стыдно, Александр Вина, если он просит об этом? Не беспокойтесь, мама, мне и здесь хорошо. Очень хорошо, моя милая, оставайся на своем месте. Она у меня откровенная девушка, мистер Косби. С этим вы сами согласитесь, когда я скажу вам, что она передала мне все, о чем вы с ней вчера говорили. Услышав это, Кросби немного изменился в лице, но не сказал ни слова. Она говорила мне, — продолжала графиня, — о молоденькой леди Воллингтоне. Какой вы шалун. Я был неблагоразумен, леди де Курси. Ну да, не больше того. Да, вы были неблагоразумны, легкомысленно развлекали себя и, может быть, завели маленькую интвигу, потому что сердце молоденькой леди не так легко было выгвать, как вы желали». «Теперь все это должно быть устроено как можно сковее. Я не хочу предлагать вам несковные вопросы, но если вы оставили эту бабушню с идеей, чтобы намерены на ней жениться, то, вероятно, вы не замедлите возуверить в ее». «Разумеется, мама, он это сделает». «Да, конечно, вы это сделаете». Для Александрины будет большое утешение, когда она узнает, что все устроено. Вы слышите, что говорит леди Джулия почти уже частно? Разумеется, Александрина и внимания не обращает на слова такой ставухи, как леди Джулия. Но, во всяком случае, для той или другой стороны будет гораздо спокойнее, когда будет положен конец всем толкам. Если Глав услышит об этом, то вы знаете? И графиня покачала головой, воображая, что этим жестом она лучше всего выразит, что сделал бы граф, если бы только задумал что-нибудь сделать. Кросби не приготовился к конфиденциальной беседе с графиней насчет Лили. Несмотря на то, он пробормотал какое-то уверение, что не замедлит сообщить мисс Дель всю истину. Он не мог с точностью определить время, когда будет писать и кому писать, ей или ее матери, но, во всяком случае, дал слово написать немедленно по возвращении в Лондон. «Пожалуй, я сама напишу к мистер Дель, если только через это легче может покончиться все дело», — сказала графиня. Но с этим планом мистер Кросби решительно не согласился. После этого сказано было несколько слов о графе. «Я объясню с ним сегодня до обеда», — сказала графиня. «А завтра утром вот вы сами с ним повидаетесь. Не думаю, чтобы он стал вас вожать. Может быть, скажет... Вы не принимайте, однако, этого на свой счет. Скажет, что Александру Уина мог бы составить себе лучшую партию. Во всяком случае, я уверена, что он не станет много противиться». «Конечно, у вас будет разговор насчет денег и тому подобного». Графиня удалилась, оставив дочь свою с мистером Кросби на полчаса. Когда прошли эти полчаса, Кросби готов был отдать все, что имел на свете, лишь бы воротить назад минувшие 24 часа своего существования. Положение его было безвыходное. Обмануть Лили Дель, без всякого сомнения, было в его власти, но обмануть леди Александрину де Курси не представлялось никакой возможности. На следующее утро в полдень Кросби имел свидание с графом. Свидание это было весьма неприятное. Кросби застал великого пера, стоявшим на ковре спиной к камину, с руками, опущенными в карманы, панталон. «Вы намерены жениться на моей дочери?» сказал граф. «Как видите, я не совсем здоров. Теперь я редко бываю здоров». Последние слова были сказаны в ответ на приветствие Кросби. Кросби протянул графу свою руку, и притом так бесцеремонно, что граф принужден был вынуть из кармана свою руку, и подать ее будущему зятю. Если ваше сиятельство не встретите препятствия, с ее позволения я прошу вашего согласия. У вас ведь нет никакого состояния? У нее тоже нет. Вероятно, вам это известно? Я имею несколько тысяч фунтов. «Полагаю, что столько же найдется и у нее». «У нее?» «Найдется на кусок хлеба, чтобы не умереть обоим вам с голода». «Это, впрочем, до меня не относится. Можете жениться на ней, если хотите, только послушайте. Я терпеть не могу дурачества. Сегодня поутру у меня была старуха, одна из тех, которые гостят в моем доме» и рассказала мне историю о какой-то другой девушке, из которой вы сделали дурочку. Мне нет дела, до какой степени вы поступили с ней неблагородно, но чтобы здесь ничего подобного не было. Если вы намерены сыграть подобную штуку со мной, то увидите, что сильно ошибались». Кросби не нашелся даже, что ответить на это, и поспешил как можно скорее убраться из комнаты. «Насчет денег вы лучше переговорите с Гэсби», — сказал граф и после того перестал думать об этом предмете, воображая, без всякого сомнения, что вполне выполнил свой долг в отношении к дочери. На другой день после этого Кросби должен был уехать. В последний вечер, незадолго до обеда, он встретился с леди Джулией, которая все утро и день провела в приготовлении ловушек, чтобы поймать его. «Мистер Красби, сказала она, — «позвольте мне сказать вам несколько слов, правда ли это?» «Леди Джулия, я, право, не знаю, какая вам надобность вмешиваться в мои дела». «Вы не знаете, сэр? Нет, вы очень хорошо знаете. это бедненькая девушка, у которой нет ни отца, ни брата, моя соседка...» «Ее друзья также и мои друзья!» «Я считаю ее своим другом и, как старуха, имею полное право говорить в ее защиту!» «Правда ли, мистер Кросби, что вы намерены поступить с ней как негодяй?» «Леди Джулия, я положительно отказываюсь от всякого объяснения с вами!» «В таком случае я всем расскажу, какой вы негодяй, какой вы низкий человек! Расскажу непременно! Вы негодяй, низкий пошлый глупец! Вы не стоите ее волоска! Да не стоите!» При этих словах Кросби убежал от леди Джулии наверх, между тем, как Миледи, остановившись у лестницы, провожала ретирующегося неприятеля громкими и выразительными словами. «Мы...» «Положительно должны отделаться от этой женщины», сказала слышавшая все это графиня, обращаясь к Маргарет. «Она нарушает спокойствие всего дома и позовит себя каждый день». Поутру она ходила зачем-то к папа. «Немного, я думаю, из этого выигуала», сказала графиня. На следующее утро Кросби возвращался в Лондон. Перед самым отъездом из замка он получил от Лили Дель третье письмо. «Сегодня утром я была очень разочарована», писала, между прочим, Лили Дель. «Надеялась получить письмо, но не получила. Я знаю, что по приезде в Лондон вы будете исправнее, и потому не хочу бронить вас». Заметьте слово «бронить». Нет, я не буду вас бронить, хотя бы я ничего не слышала от вас в течение месяца. Кросби готов был отдать все на свете, если бы только мог вычеркнуть поездку в замок Курси из минувших событий своего существования.